Я читала во время голода до революции, не помню в каком году. Голод был в начале девяностых годов, сказал Михаил Юрьевич. Так во время того голода люди жертвовали деньги, организовывали бесплатные столовые. Я где-то даже видела фотографию. Лев Николаевич Толстой в столовой для голодающих детей. И я помню, я тогда маленькая была, Моя сестра Нина и Саша Панкратов, и Максим Костин, и другие ребята ходили с кружками, собирали в пользу голодающих по Волжье, не скрывали, что в Поволжье голод, помогали. «Тогда Ленин был», — сказал Михаил Юрьевич. «Вот именно», — подхватила Варя. «А сейчас спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь. Спасибо ему за право подыхать не на улице, а на вокзале. Сколько погибло овец и свиней, товарищ Сталин говорит открыто» а вот сколько погибло людей, сказал «Этого нет в докладе», признался Михаил Юрич. «Вот видите, о свиньях сказал, а о людях нет. Свиней можно на кулаков списать, зарезали, мол, контрики, кулаки, а людей на них не спишешь, людей надо на себя принять. Вот вы статистик, Михаил Юрич, сколько у нас в стране погибло людей во время коллективизации? Никаких официальных данных нет и никогда не будет». Мертвых не считали. Голодающие районы изолировали от остальной части страны. Неужели вы статистики не можете вычислить? Вы же сами сказали, что статистика — это наука. «Да», — согласился Михаил Юрьевич. «Статистика — это наука, и она позволяет довольно точно выяснить то, что скрывают официальные источники». «Ну и что же получается?» «Видите ли, на 17 съезде...» Товарищ Сталин назвал цифру населения на конец 1933 года – 168 миллионов. Эту цифру мы статистике товарищу Сталину не давали. В нас она вселила даже страх. Нам было ясно, что говорить о приросте населения в 1933 году значит говорить неправду. Наоборот, за 1933 год население страны уменьшилось. Голод, высокая смертность населения – особенно детская смертность. Даже в городах, где положение с продовольствием было гораздо лучше, число рождений уступало числу смертей. За дверью раздался голос соседки Гали. Михаил Юрьевич, чайник ваш вскипел!» Варя встала. «Я погашу. Может быть, вам чай приготовить?» «Нет, спасибо, я не хочу». Откровенно говоря, забыл про чайник. «Но, может, вы попьете чайку?» Я уже пила у Софьи Александровны». Варя вышла на кухню, вернулась, снова забралась в кресло. «Да, так вот», — сказал Михаил Юрьевич. «Как же у товарища Сталина получилось 168 миллионов? Я вам объясню. Известно, что во второй половине 20-х годов, когда НЭП поднял уровень жизни, население росло примерно на 3 миллиона в год. Эту цифру прироста — товарищ Сталин механически перенес на начало 30-х годов. Он считал очень просто. Последняя перепись населения была в 1926 году. Население составило 147 миллионов человек. Прошло 7 лет. 7 умноженное на 3 получается 21 миллион. 147 плюс 21 равняется 168 миллионам. Вот такая статистика у товарища Сталина. В начале 1937 года предстоит новая перепись. Ежегодный прирост — 3 миллиона. Значит, в 1937 году население должно составить 177 миллионов. А наши руководители ожидают максимум 170 миллионов. Куда девались 7 миллионов человек? Куда они исчезли? Я опытный статистик, Варя. И я вам скажу. Перепись — 1937 года не даст 170 миллионов. По моим расчетам, максимальная цифра составит 164 миллиона. Значит, прямые и косвенные потери составят 13 миллионов человек минимум. Это умершие от голода, погибшие в ходе раскулачивания и потери от снижения рождаемости. 13 миллионов? Какой ужас! Задумчиво произнесла Варя. А сколько Россия потеряла во время мировой войны? Полтора миллиона. Полтора миллиона во время мировой войны и тринадцать во время коллективизации? За те полтора миллиона царя скинули, а за эти тринадцать миллионов кричат «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь», но все же непонятно, почему они умерли. Ну, упал скот. Но ведь хлеб сеяли, собирали. Хлеб-то ведь был. Хлеба не было. В этом же докладе товарищ Сталин утверждает, что в 1933 году мы собрали 89,8 миллиона тонн зерна. Но это неправда. Мы собрали только 68,4 миллиона тонн, то есть на 21 миллион тонн меньше, чем утверждает товарищ Сталин, и намного меньше, чем в 1927-1929 предколхозных годах. Кроме того, к 1933 году городское население увеличилось на 12 миллионов. Хлеб оно не производит, а кормить его надо. В 27-29 урожайных годах вывезли за границу 2,5 миллиона тонн, а в 30-32 неурожайных годах почти 12 миллионов тонн. Такого экспорта наша страна не знала. Люди умирали с голоду. «А хлеб вывозили за границу?» «Да, нужна валюта для закупки западной техники, индустриализация. Хлеб у крестьян просто отбирали», — сказала Варя. «Мне рассказывали, отбирали милиция, военные части, ОГПУ. За несдачу хлеба крестьян судили как за саботаж, конфисковывали имущество и высылали». Они помолчали. «Да», — сказал, наконец, Михаил Юрьевич, «забирали подчистую, обрекали людей на голодную смерть». «В этом, Варя, вы правы». «Ну, а раскулачивание?» «Ведь раскулачивали не только кулаков, но и середняков, и даже бедняков, которых называли нелепым словом «подкулачники». По моим самым осторожным расчетам, у нас раскулачили минимум 10 миллионов человек. Повторяю, минимум. В подавляющем своем большинстве они высланы на север и в Сибирь. Многие из них, конечно, погибли». «Все это чудовищно», — сказала Варя. И все это скрывается от народа. Ну, улыбнулся Михаил Юрьевич, чего вы захотели? И снова взял в руки бутылочку с клеем. Неужели нельзя проводить индустриализацию страны без таких жертв? Думаю, можно. К 22 году после мировой и гражданской войн страна была совершенно разорена. Заводы пустовали, оборудование растащили на зажигалке. И за пять лет... С 1922 по 1927 год все было восстановлено, поднялось из руин, и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт без человеческих потерь, без массовых смертей, голода, высылки, расстрелов. Оказывается, промышленность можно развивать без всяких эксцессов. На этой была рассчитана новая экономическая политика, а сейчас, сейчас очевидно изменились обстоятельства. «Это все вопросы большой политики», — он посмотрел на Варю. «Цифрами, которые я называл, вам не следует оперировать». «А почему? Ведь эти цифры назвал товарищ Сталин». «Товарищ Сталин говорил только об уменьшении поголовья скота. О людских потерях ничего не говорил. Это мои частные расчёты. И, пожалуйста, нигде их не повторяйте, забудьте их». «Не беспокойтесь, Михаил Юрьевич». Я никому о ваших расчетах рассказывать не буду. Буду говорить только о том, о чем говорил товарищ Сталин, об уменьшении поголовья скота. И об этом не следует говорить. Почему? Ведь это говорил сам Сталин. То, что позволено говорить Сталину, не позволено говорить простым смертным. Сталин называет цифры, чтобы бороться с недостатками. Но то же самое в ваших устах будет звучать как смакование недостатков». К тому же Сталин говорил о великих достижениях в других областях. Вы же эту тему не будете развивать, как я понимаю, и вас обвинят в односторонности. А товарищ Сталин говорил не односторонне? Что вы имеете в виду? О коровах и лошадях говорил, а о людях нет. На 13 миллионов людей больше, на 13 миллионов меньше, подумаешь. Сдохли и все. Михаил Юрьевич сложил свои инструменты, завязал папку, из которой брал газеты, озабоченно посмотрел на Варю. «Мы живем в трудное, жесткое, даже жестокое время. Мы попали на великий перелом истории России. Что делать? Мы не выбираем себе день, месяц и год рождения, и мы обязаны считаться с временем. Это не значит, что мы должны приспосабливаться, подлечить, лгать, предавать, но это значит, что мы должны быть осторожны, не произносить слова, которые могут быть гибельны для нас и наших близких. Разве Саша плохой человек? Разве, будем говорить прямо, не советский человек? А что с ним сделали? За шалость в стеной газете, за то, что вступил в спор с преподавателем чего? Бухгалтерии. Стоит ли эта стенгазета вместе с преподавателем того, на что обрекли Сашу, сломав ему жизнь? Он мог не выпускать такой стенгазеты, Мог не спорить с преподавателем бухгалтерии и остаться при этом честным и порядочным человеком. Так же и вы. Будете развивать эти темы, вашу жизнь сломают так же, как и Сашину. Более того, теперь тремя годами ссылки не обойдешься. Теперь другие сроки, другая мера наказания. Я вас призываю к осторожности». Варя молчала. «Да, Михаил Юрьевич прав. Он боится за себя, за нее». «Страх владеет всеми. Но тогда не надо говорить высоких слов о морали и нравственности, потому что боятся говорить правду безнравственно и аморально». Ей не хотелось спорить с Михаил Юрьевичем, но и удержаться она не смогла. «Михаил Юрьевич, вот вы сказали, что мы не должны изменять принципам морали и нравственности. А если рядом умирают от голода люди», а мы им не помогаем, молчим, делаем вид, что ничего не происходит. Это морально? Это нравственно?» Михаил Юрьевич снял пенсное, протер его кусочком лайки. Взгляд его был растерянный и беспомощный, как у всех близоруких людей, когда они снимают очки. Варе стала жаль его. «Михаил Юрьевич», — сказала она, — «я не хотела вас обидеть, и если обидел, ради Бога, извините меня, простите». «Мне важно все уяснить для себя». «И вывод, по-видимому, таков. Не надо делать зла, но и добра делать нельзя». Михаил Юрьевич посмотрел на нее. «Нет, вы меня неправильно поняли. Потребность совершать добро, слава богу, неискоренима в человеке, и его надо совершать, и даже без оглядки. Я призываю вас к другому, не болтать. Подальше от политики, Варя, подальше. Вы видите, во что все это оборачивается». Людей, совершивших революцию, руководивших государством, судят и расстреливают как убийц, террористов и шпионов. Подальше от этого Варя. Вы любите свою работу, свою учебу, занимайтесь этим. Все остальное не для вас».